Глава двадцать вторая Преемником мистера Брауна стал преподобный Джеймс Смит. Это был человек совершенно иного склада. Он открыто осуждал политику компромиссов и приспосабливания, которую проводил мистер Браун, и видел все только в черно-белом свете, где все черное, разумеется, было злом. Для него мир представлял собой поле битвы, на котором дети света сошлись в смертельном поединке с отродьем тьмы В своих проповедях он говорил об овцах и козлищах, о семенах и плевелах и твердо веровал в то, что жрецов Ваала следует истреблять. Мистер Смит был очень расстроен невежеством, которое большая часть его паствы проявляла даже в таких понятиях, как «троица» и «святые таинства». Это только доказывало, что все они были семенами, брошенными в каменистую почву. Мистер Браун с его точки зрения думал лишь о количестве, А следовало бы ему помнить, что Царствие Божие не зависит от многолюдия. Сам Господь подчеркивал важность избранности немногих, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Заполнить Святой Божий храм толпой идолопоклонников шумно требующих знамений было безрассудством, чреватым нескончаемыми бедствиями. Только раз в своей земной жизни взял Иисус в руки бич, чтобы изгнать толпу торгующих из храма отца своего. Не прошло и нескольких недель со времени его приезда в Умуофию, как мистер Смит отлучил молодую женщину от церкви за то, что та влила молодое вино в мехи ветхи, то есть позволила своему мужу-язычнику изувечить свое мертвое дитя. Ребенка объявили Акбанье, мучающим свою мать тем, что, умирая, он возвращается в ее утробу, чтобы родиться снова. Четырежды проделал этот ребенок свой порочный круг, поэтому обычай предписывал изувечить его тело, чтобы отвратить его от желания возвращаться. Узнав об этом, мистер Смит пришел в ярость. Он не верил в истории, которые подтверждали некоторые даже самые глубоко верующие прихожане. Истории об особенно зловредных Акбанье, которых не отпугивали даже увечи, и которые все равно возвращались, покрытые шрамами. Он отвечал, что подобные небылицы распространяются по миру дьяволам, чтобы сбивать людей с пути истинного, и что те, кто в них верит, недостойны причастия. В Муофии бытовала пословица «как человек танцует, так ему и барабаны подыгрывают». Пляска мистера Смита была бешеной. Вот и барабаны взбесились. Слишком рьяные неофиты, которые чувствовали себя неуютно под сдерживающей дланью мистера Брауна, теперь оказались в большой чести. Одним из них был сын жреца Змеи Енох, который, как считалось, убил и съел священного питона. Религиозное рвение Еноха Казалось, настолько превосходила набожность даже самого мистера Брауна, что земляки назвали его тем самым посторонним, который плачет на похоронах громче осиротевших. Еных был низкорослым, субтильным и словно бы всегда куда-то спешил. Ступни его короткие и широкие всегда, стоял ли он на месте или шел, были вывернуты наружу, пятки вместе, носки врозь, словно они находились в ссоре и желали идти каждая своей дорогой. Но внутри этого хилого тела так бурлила чрезмерная энергия, что она не могла не вырываться то и дело наружу. И это было чревато ссорами и драками. Все воскресные проповеди, казалось, ему были направлены на увещевание его личных врагов. И если ему случалось сидеть поблизости от кого-нибудь из них, он время от времени поворачивался к нему и бросал многозначительные взгляды, как будто хотел сказать «Ну, я же тебе говорил». Именно Енах... спровоцировал самый серьезный конфликт между церковью и кланом в Моффи, который назревал с того самого времени, когда уехал мистер Браун. Случилось это во время ежегодной церемонии в честь богини Земли. Во время этой церемонии предки, которые были по смерти преданной матери Земле, восставали из нее в образе Эгвугву и, как считалось, выползали из земных недр по крохотным муравьиным ходам. Одним из величайших преступлений, какие только мог совершить человек, было прилюдно сорвать маску с игвугву, а также сказать или сделать что-то, что могло умолить его божественный авторитет в глазах непосвященных. Именно это и сделал Енах. Ежегодная церемония поклонения богини Земли выпала на воскресенье, и духи в масках были повсюду. Женщины-христианки, отправившиеся с утра в церковь, не могли из-за этого вернуться домой. Кое-кто из их мужей вышел попросить Эгвугву ненадолго освободить дорогу, чтобы женщины могли пройти. Те согласились и уже было начали отступать, когда Енах подстрекательски выкрикнул, что они ни за что не посмеют прикоснуться к христианину. В ответ на его похвальбу Эгвугву вернулись, и один из них хорошенько приложил Енаха палкой, которую они всегда носили при себе. Енах набросился на него и сорвал с него маску. Остальные Гвугву -гву, тут же окружили своего поруганного товарища, заслонив его от мирских взглядов, и увели. Енах символически убил дух предка, и у Мофи была вернута в хаос. В ту ночь мать духов бродила по всей деревне, оплакивая своего убитого сына. Ужасная была ночь. Даже самые старые жители у Мофи никогда не слышали таких нездешних, наводящих ужас звуков, Да, наверное, никогда и не услышат больше. Было такое впечатление, будто сама душа племени рыдала, предвещая грядущее великое горе свою собственную смерть. На следующий день все Эгвугву у мофии в масках собрались на базарной площади. Они пришли отовсюду, где жили люди клана, даже из соседних деревень, устрашающий Атакагу из Имо и Эквенсу, размахивающий белым петухом из Ули. Это было сборище, внушавшее ужас. Зловещие голоса бесчисленных духов, колокольчики, звеневшие за спинами некоторых из них, лязг мачеты, которые они скрещивали, приветствуя друг друга, наполняли страхом и заставляли трепетать сердца. Впервые на памяти живущих этот священный рев сотрясал воздух средь бела дня. С базарной площади разъяренная толпа направилась к дому Еноха. Некоторые из старейшин клана присоединились к ней, обвешанные защитной броней талисманов и амулетов. Это были люди, чьим оружием являлось ОГВУ — колдовство. Что касается обычных мужчин и женщин, они прислушивались к происходившему с безопасной дистанции своих хижин. Руководители христианской общины собрались накануне вечером в пасторском доме мистера Смита. Обсуждая случившееся, они слышали плач матери духов по своему убитому сыну. Леденящие кровь, звуки подействовали даже на мистера Смита. Казалось, он впервые был напуган. «Что они собираются делать?» — спросил он. «Никто этого не знал, поскольку такого прежде никогда не было. Мистер Смит послал бы за окружным уполномоченным и его приставами, но те днем раньше отправились совершать объезд по деревням. Одно ясно сказал мистер Смит, физического сопротивления мы им оказать не можем». Наша сила в Боге. Они опустились на колени и стали молить Господа об избавлении. Спаси, Господи, люди Твоя! затягивал мистер Смит. И благослови достояние Твое! подхватывали остальные. Они решили, что еноха надо на день другой спрятать в пасторском доме. Услышав это, сам Енох был страшно разочарован. Он-то надеялся, что священная война теперь неминуема, так же думали еще несколько членов общины. Но благоразумие взяло верх, и это многим спасло жизнь. Толпа Игвуга неистовым ураганом ворвалась в усадьбу Еноха, огнем и мачете превратив ее в жалкую кучку обломков. Потом она направилась к церкви, уже объятая азартом разрушения. Мистер Смит находился в церкви, когда услышал приближение духов в масках, Он тихо подошел к двери, выходившей в церковный двор, и остановился в проеме, но когда первые три или четыре эгугву появились во дворе, чуть было не отпрянул назад, с трудом преодолевая желание убежать. Вместо этого он спустился на две ступеньки церковного крыльца и пошел навстречу, духом. Те рванулись вперед. И большой отрезок бамбуковой ограды, окружавший церковный двор, рухнул под их натиском. Раздались диссонирующие звуки колокольчиков и какие-то потусторонние крики. Лязгнули мачеты, воздух взметнулись, облака пыли. За спиной у мистера Смита раздались шаги. Он повернулся и увидел О'Кеке, своего переводчика. Отношения между мистером Смитом и О'Кеке с вчерашнего вечера после совещания церковного совета были натянутыми, потому что О'Кеке категорически осуждал поведение юнуха. Он даже высказался за то, чтобы не прятать его в пасторском доме, потому что это только навлечет гнев клана на самого пастора. Мистер Смит, не стесняясь в выражениях, осадил его и утром не последовал его совету. Однако сейчас, когда Океки подошел и встал с ним плечом к плечу против разъяренной толпы, он улыбнулся ему. Улыбка была вымученной, но в ней сквозила глубокая благодарность». На короткий миг неожиданное спокойствие этих двух мужчин остановило натиск эгвугву. Но то был лишь миг. Как наэлектризованная тишина между раскатами грома. Вторая волна натиска оказалась мощнее первой. Она поглотила обоих мужчин, а потом безошибочно узнаваемый голос возвысился над столпотворением, и мгновенно настала тишина. Вокруг двух христиан образовалось пустое пространство — и заговорил Айофия. Айофия был верховным эгвугву Умиофии, главой и рупором девяти предков, вершивших справедливость в клане. Его голос знали все, и он мог мгновенно утихомирить разбушевавшуюся толпу. Из головы его поднимались клубы дыма. — Тело белого человека, я приветствую тебя! Произнес он формулу, с которой бессмертные обращаются к людям. «Тело белого человека. Знаешь ли ты меня?» Мистер Смит взглянул на переводчика, но О'Кеке, бывший уроженцем далекой Умуру, стоял в растерянности. Ха-ха-ха-ха-ха! Айофи -ха -ха -ха -ха. рассмеялся утробным голосом. «Это было похоже на грохот ржавого металла». — Они чужаки, — сказал он, — и невежды. Но так и быть. Он повернулся к своим товарищам и, приветствуя их, назвал отцами Умофи. Потом воткнул свое копье в землю, и оно завибрировало, как живое. После этого он снова повернулся к миссионеру и его переводчику. — Скажи белому человеку, что мы не причиним ему никакого вреда, — велел он переводчику. Скажи ему, чтобы шел в дом и оставил нас в покое. Мы любили его брата, который жил у нас раньше. Он был нелепый, но мы любили его, и ради него мы не причиним вреда его брату. Но это построенное им святилище должно быть разрушено. Мы больше не позволим, чтобы оно стояло на нашей земле». Оно породило немыслимые мерзости, и мы пришли, чтобы положить этому конец. Он повернулся к своим спутникам. «Отцы Умофи, я приветствую вас!» Те дружно ответили ему своим гортанным кличем. Он снова повернулся к миссионеру. «Ты можешь остаться с нами, если примешь наши порядки. Молиться можешь своему Богу. Это хорошо, когда человек поклоняется своим Богам и духам своих отцов». Теперь возвращайся в дом, чтобы не пострадать ненароком. Гнев наш велик, но мы сдержали его, чтобы поговорить с тобой. Мистер Смит сказал переводчику Передаем, чтобы уходили отсюда. Это дом Бога, и я умру, а не позволю его осквернить. Окейчи благоразумно смягчил его слова в переводе. Белый человек говорит. Он очень рад, что вы пришли к нему со своими жалобами, как друзья. И он будет рад, если вы предоставите ему уладить ваши претензии. Мы не можем предоставить ему такую возможность, потому что он не понимает наших обычаев, так же, как мы не понимаем его обычаев. Мы называем его глупым, потому что он не знает наших правил. А он, возможно, называет глупыми нас, потому что мы не понимаем его правил. Пусть он уходит. Мистер Смит... Не двинулся с места. Но свой храм он спасти не смог. Когда Игвугу ушли, глинобитная церковь, построенная мистером Брауном, превратилась в кучу глины и пепла. На время дух клана был умиротворен.